Официант, я здесь проездом из Москвы и сразу в Ницу. Заскочить я вдруг решила к вам в культурную столицу Я с дороги только что, и я несколько устала Мне бы шампанского бокал, а не найдется ли кристалла? Что вы, тетя, Меня дедите, если выпить вы хотите. Хорошо, несите водку, только стопку и не больше Я пила ее однажды, дегустировала в Польше И скажу вам, не стесняюсь, водка это не мое На мой вкус риска немного, как шампанское мое Что Извините, прошу прощения Простите, ага Алё, Алёна, это я, но чё? Сама ты пьяный, я сегодня отмечаю день стакана в шумном зале ресторана Перестань, какая пристань? Тут куда не плюнешь, сука, точно попадешь в артиста в лесне Триста, два, по 200, После три, по сто, по стопкам Хули все стоят на месте с пересадкой. Не шуми, блядь! Поддерживаю. Зачитал пиздато. Только было не нихуёво ставить бы цитату. Коньки Гумилева. Это Питер, дядя. Здесь без римеистов даже срать не сядем. Рядом, в поле чистом. А не то, что выпить. Это чисто Питер. Берега в граните. Так что не пизди все. Так окаянно, накатит с утра Будто попадаешь, сука, под волшебные, блядь, чары. Вещь в себе, ебать мой хуй, философия, блядь, Канта. Слышь ты, дядя, дядя в кепке, позови официанта. Что быть, дядя? У